Глава 13. Имя дела важное. Павел и Алёна немного переживали, возвращаясь домой с новой кошкой. Нет, они честно пошли по домам в попытке найти Чиано. Правда, у Фрине добеко, только до соседа Фёдора. Явно породистая, мало ли, а вдруг пропала? Засомневалась Алёна. Может, её ищут? А, к вам забрала бедолага. Вот и хорошо. — Нет, не ищите, она брошена. — Да кто же такую красавицу мог бросить? — ахнула Алена. — За что? Она же потрясающая! И в лоток безошибочно сходила, и ласковая немыслима. — Есть у нас тут такая. У нее племянник крутой, и он с женой кошек меняют по цвету. — Как это по цвету? — непонимающе переглянулись Алена и Павел. Это у них уже третья кошка тётки выброшенная. Она их кормит ровно пока остаётся корм, который племянник привозит. А потом пинком под хвост и на улицу. Первая была персидская дымчатая, вторая чёрная, британская вроде. А эти где? не смело спросила Алёна, боясь услышать, что неприспособленные к деревенской жизни кошки сразу погибли. Ну где, где? У нас муж с женой весело переглянулись и мы очень рады, что теперь не только к нам беда лак несёт, а то у нас как будто надпись на заборе была, мол приходите сюда, вам помогут. Так по прямой к нами шли. Теперь, видать, и у вас такое же есть. Так что не ищите её прошлых хозяев, никому она не нужна. Страшно только, что этот племянничек Генка кого-то следующего опять на смерть привезёт. Фёдор не знал ещё, что белая кошечка стала последней брошенной Геннадием и его женой по дизайнерским причинам. Через месяц жена Геннадия неожиданно для себя обнаружит, что у супруга есть новая кандидатка на её место. Потом выяснится, что делить муж ничего с бывшей женой не собирается, ибо всё его имущество каким-то удивительным образом оказалось куплено на его мать. Жена Геннадия, стремительно ставшая бывшей, да еще без гроша в кармане, будет вынуждена вернуться к своей матери в Саратов. Чуть позже, осознав, что никто ее там содержать не собирается, с рыданиями и воплями о несчастной жизни, разбитой под лицом мужем, ей придется устраиваться на работу продавцом-консультантом в магазин косметики и обслуживать клиенток, осознавая, что сама совсем недавно вовсю гоняла консультантов и продавцов, получая от этого немалое удовольствие. Сам Геннадий с удовольствием отпразднует выздоровление жены, поднадоевшей и несколько утратившей безукоризненный идеальный внешний вид свои 35 лет. Но пока вовсе не будет планировать вешать на себя новый брачный хомут. Жизнь только начинается, довольно скажет он себе, паркуя машину около собственной фирмы. Справедливости ради, надо отметить, что фирма принадлежала не только ему, а ещё и его партнёру. Задумав развод, Геннадий уже некоторое время назад переписал почти всю принадлежащую ему долю в уставном капитале фирмы на партнёра, а теперь собирался вернуть всё назад. "О чём ты, Геночка?" нежно скажет его партнёр. "Ты мне долю продал. Всё официально оформлено". Так это ж просто для отвода глаз. — тупо выговорит Геннадий, глядя на сияющего партнера. — Кто тебе это сказал? — Так мы же договорились, что это просто так, для развода с моей. И денег я никаких не получал. Э — Э-э-э, не помню я, чтобы мы о такой ерунде договаривались. — холодно ухмыльнется бывший партнер. — А вот что ты деньги получил, бумажку ты подписал. — Так это же для оформления надо было! — заорет в ярости Геннадий. — Так кто тебя заставлял так оформлять? — И вообще я занят, знаешь ли. — Это ты, Геночка, по морям разъезжал да деньги выгребал, а мы тут вкалывали. — Так что иди себе, отдыхай дальше и не мешай нам работать. У тебя два процента осталось? — Осталось. Вот и радуйся. В следующем году мы тебе твою долю прибыли с них выплатим. Гинадия бешена о руфьевых всевозможные угрозы выставит служба безопасности. И он окажется у собственной машины на капот, который сгрузят всё барахло из его кабинета, бывшего его кабинета. Медленно падающий снег будет красиво укутывать кучу вещей, лежащих на белой поверхности капота. Белое на белом. Это же так красиво и элегантно. Кто же так говорил? Не его ли бывшая жена об их бывшей кошке? Но пока все это только в будущем. А в настоящем Алена и Павел, волнуясь, заносят белоснежную голубоглазую красавицу в квартиру. — Ой, вот так сюрприз! — Леша, осторожнее, вон там еще один сверчок! Матильда Романовна, указав пареньку на проскакавшего мимо сверчка, ахнула, подняв коробку и отогнув ее картонный край. И прямо моей масти. Беленькая, милая, голубоглазая, кроткая. Мам, она и по характеру кроткая, рассмеялся Павел, придерживая входную дверь для Бека и Урса. Несчастный. Ты хочешь сказать, что я не кроткая? Люди добрые, посмотрите только на этого типа. Замри. Павел так и застыл, поражённый громовым окликом матушки. Лёша, достань ещё одного сверчка из-под ноги моего сыночка, а то он, как известно, слонопотам раздавит неповинную животинку. Мам, я так заикаюсь стану. Лёх, сколько их тут ещё прыгает? Павел как-то немного не так представлял себе уют в доме. Штук 30 точно, радостно отрепортировал Лёшка. Мышка помогает ловить. Кстати, а где она? Все нервно оглянулись на входную дверь, но мышка и не собиралась никуда убегать. Вот ещё, глупость эта какая. Разумные кошки так себя не ведут. Она-то нынче кошка. А вот поинтересоваться, что это ещё за новости в коробке, кошка просто обязана. Любая истинная кошка обожает коробки, короба, карабищи и даже маленькие коробочки. Мышка исключением не была. И подкравшись к картонке застыла, настороженно прислушиваясь. Псы уселись рядом и переглянулись. Они всю дорогу спорили, побьёт мышка новенькую или нет. Пока лотит, как пить дать, утверждал Бэг. Да нет, не станет. Она на самом-то деле добрая, не соглашался Урс. Добрая? Ну очень уж цепкая. Сначала вцепится, а потом выясняет. Бек неоднократно в этом убеждался, когда мышка по малолетству упорно принимала его нос за какую-то дичь, и только потом, уже вцепившись и прилично поцарапав, идентифицировала, что это на самом деле. "Делает в коробке едит. Так что у мыши с ходу вцепиться не выйдет", качал головой урс. "Да как раз коробка-то её и привлечёт. Ты же знаешь, что она во все эти картонки лезет". Спор продолжался над коробкой всю дорогу. Обедная Аби, которая отлично его слышала, была почти в обмороке. В воображении рисовала ей страшного серого зверя, который прыгнет в коробку и разорвёт её на сто кусочков, а потом примётся за саму Аби. Крышка коробки приоткрылась, поднятая тонкой и изящной серой лапкой, и в картонное уютное коробочное нутро заглянула треугольная серебристая мордочка. Ой, кто это ты? Мышка видела что-то белое, пушистое и дрожащее всем телом. Кокошка, призналась перепуганная Аби. Кошка? Ты тоже кошка? А я подумала, что такой большой хо- Мышка вовремя припомнила, что хомяк это её личная тайна. Строго покосилась на собак и гордо продолжила. Что, хозяева для меня коробку привезли? Это для домика. Ой, я сейчас уйду. Я отдам. Бабе было очень страшно покидать убежище, но она решила, что если её выгонят силой, то будет хуже. Точно как Мышка снова прикусила язычок и сделала вид, что просто так закашлялась, наблюдая за роскошной пушистой белоснежной шорсткой. Псы подозрительно переглянулись. Вроде драться мышка не собирается, сомнением пробормотал Павел, осматривая пол для следующего шага. Ещё чего не хватало. Чего это я должна драться? Мышка возмущённо сверкнула глазами на человека, а потом быстро глянула на псов. Это вы её запугали, да? Она дрожит, как мой хам. Мышка и не знала, что Тайна обязательно крутится на кончике языка и пытается с него спрыгнуть. Как мой хозяин, как да боится наступить на прыгучик. Мышка покосилась на Павла. Совсем напугали бедненькую. Ты кто? Как ты к нам попала? Как тебя зовут? Она закружилась вокруг белой кошки, растерянно хлопая ещё глазами. Паш, а как вы её назвали? Марина Сергеевна присела рядом с кошечкой и погладила по переменной её и мышку. Не знаю пока. Мы с Аленкой уже голову себе сломали. Думали сходить к той тетке, которая ее кормить перестала. Уточнить, какое раньше имя было, но решили, что это лишнее. Жизнь у нее поменялась, надо и имя новое. Аби внимательно прислушивалась. «Имя? У меня будет новое имя!» Урс пофыркал на белоснежную спинку. «Не бойся, они придумают хорошее имя. Или ты тоскуешь по-прежнему?» Кошка задумалась. Аби. Это белая мебель, белые ковры, стены, занавески, а потом белый снег, который падает, падает, укрывает целиком. Её начала бить дрожь. Эй, не вздумай нывать. Всё же уже закончилось. Урс подтолкнул её носом в бок. Да что же ты такое делаешь? возмутилась сердитая мышка, лигонько стукнув лапой по длинной морде пса. Она же упадёт сейчас. И расстроил её зачем-то? Тоже мне додумался. Не слушай его. Хочешь со мной дружить? Я не собака. Я кошка-мышка. Голубые глаза округлились и стали ещё больше. Псы переглянулись и закашлялись от смеха. А люди всё гадали, как бы назвать нового члена семьи. «Может быть, Альба?» — наконец предложила Марина Сергеевна. «А ласкательно Аля?» — кошка прислушалась. Имя было чем-то похоже на ее предыдущее, но мягче, теплее. «Аля!» — да и звучит гораздо приятнее для кошачьего слуха. Она не знала, можно ли, но решила как-то дать понять, что имя ей нравится. «Аля!» — Алене имя понравилось. «Аля!» Она покосилась на кошку и увидела, что та открывает рот и явно пытается привлечь внимание. Это ты так мяукаешь беззвучно. Ты, Аля. На этот раз согласие расслышали уже все. Да, сказанное мяу было тихим, но уже вполне различимым. Пошли. Да пошли же уже. Что ты постоянно на всех оглядываешься? У меня есть Ой, что у меня есть? Мышка подскакивала на месте от нетерпения и манила за собой робкую и застенчивую Алю. Да скорее же, иначе я сейчас или по потолку пробегусь, или лопну просто. Знаешь, как трудно хранить секрет. Мы сы старательно делали вид, что ничего не видят и не слышат. И даже не чуют, хотя их носы совершенно чётко сигнализировали о каком-то грызуне в стеноп шкафу. Что удумала эта невозможная мышь, вздохнул Урс. И ведь это не крыса и не мышка. Запах похож, но не тот. Ты лучше представь себе, какой шум будет, когда мы её секрет найдём, вздохнул Бэк. Хотя чего его искать-то? И так понятно, где он. Очень хм, яркий запах. Много его как-то Словно этот кто-то там не один. От мыши всего можно ожидать, обречённо кивнул Урс. Ладно, пошли проверим. А то если кроме этих прыгучих ещё и грызучки будут тут бегать, это уж точно будет перебор. Да хозяин и так ступить боится, а заботился ротвейлер неодобрительно косясь на прыгающего мимо сверчка. Бедный, запугали его совсем. Я вот уже штуки 4 раз давил случайно. А у него лапы-то крупнее. Ага, да эти, как специально ему поднолапники, где зуты лезут, и лезут пожалел урс Павла. Мышка уже тянула Алю к шкафу, нырнув в узкую щель, повела её в темноту. Ой, какой пушистый, ахнула Аля, сверкнув голубыми глазами. Ой, какая страшная! Упал в обморок хомяк. Дверца уехала в сторону, и в проёме обнаружились две огромные собачьи морды. Бедный хомяк, которому падать дальше было уже некуда, заверещал и включил неиспользованный ранее ресурс организма, а мышка, осуждающе на него зашипела: "Ты почему не мог это сделать, когда надо было, а? А теперь меня опозоришь? А запах-то? Ой, ужас какой! А ну-ка, убери всё обратно!" Мне всё равно как. На непонятные звуки и странный собачий кашель прибежали сначала Алёна и Павел, а уж потом на их хохот и все остальные. Единственный в мире стреляющий секретный оружием живой помпон едва выговорил Лёха, который от смеха уже и дышал через раз. Не, ну правда, как примёт? Интересно. Он Лари тоже так сделал или не успел? И откуда в нём столько? Как в таком небольшом звере может столько помещаться? Марина Сергеевна была в ударе. Пулемёт говоришь? Ну, тогда хомяк будет Максим. Да, шкаф он того, у Максимел знатно. Мышка, ты что же его тут прятала? Мышка весь вечер негодовала, вопила и топала ногами. «Куда? Куда отобрали моего личного зверя? Моё!» Зверь, между тем, был полностью счастлив, обретя временное, но уютное пристанище в огромном контейнере с несколькими коробочками для прятания, собственно, самого хомяка и его складов, кучей еды и мягкими салфетками на полу. «Мышь, ну не шуми! Ты же его замучила совсем!» пытался увещевать ее умный Урс. Ничего я его не мутила. Моё, а не отобрали. И тут, при взгляде на Алю, её озарила новая блестящая идея. А ведь это даже лучше, чем хомяк. Пахнет приятно, кормить не надо, люди кормят. Поболтать можно всегда, а мягкая и пушистая, точно как он. Ну и ладно. Меняю хомяка на Алю. Урс только глаза закатил и потряс головой. А баг и вовсе потихоньку смылся подальше, опасаясь, что это невозможное создание решит, что кошке ей мало и в придачу ещё пёсиков в собственности не хватает, чёрненького такого, для контраста.